Глава 14 Пока мы все вместе ожидали прибытия торгового корабля, я успел ознакомиться с новым разделом интерфейса, появившимся сразу после моего вступления в клан. И хотя ничего особенно сногсшибательного там не нашлось, однако в итоге мне стала чуть более ясна общая структура, созданной вождем гильдии. Рядовые члены там пока что отсутствовали. В качестве командира значился ультиматор, а все прочие участники делились на советников и капитанов. Первые по своему статусу находились чуточку выше, но вторым тоже было грех жаловаться на жизнь, как за счет голосов в совете, так и за счет начисляемых ежемесячно баллов. А вот элитный статус имели только пять человек. Кроме меня в списке оказался сам вождь, инжир, драгонар И тушканчок. Не совсем понял. Элита, ветераны, новички, как это работает? Чисто экономически, откликнулся Драгонар. Новички платят членские взносы, ветераны ничего не платят, элита получает зарплату. Тогда я бы на месте новичка фиг бы сюда пошел. Если новичок перспективный, ему ветеранский статус можно сразу дать. Пожал плечами Джонни. И других вариантов здесь не предусмотрено. В том смысле, что это не наша прихоть, а система кланов так сделана. Все равно очень невыгодно. Это как посмотреть. Вот собрался ты копеечку заработать на новом месторождении. А там мобы дикие, которые тебя унижают. Как их завалить? Если ты без клана, то придется нанимать команду за реальное бабло. А тут... Скооперировался с товарищами, скинулся поинтами, зарегистрировал задание и все. Мобом каюк. А потом все равно придется отдавать реальные деньги в качестве взносов. Это нормальная экономическая модель. Вмешался в наш разговор ультиматор. Благодаря ей обеспечивается движение капитала и создаются условия для более эффективного развития общества. Знаю я эти теории. А что насчет советников и капитанов? Это управленческое разделение. Если нужно решить какой-то серьезный вопрос, по которому нет консенсуса, проводится голосование. У командира три голоса и право вето. У советников по два голоса. А право вето большинством голосов у рядовых членов по одному голосу. Вето. Чтобы никто власть случайно не перехватил? Да. Понятно. Я еще минут десять ковырялся с интерфейсом и задавал глупые вопросы, но в конце концов успокоился и вернулся к неторопливому ожиданию, рассматривая Туманное море, вальяжных викингов, а также суетящихся возле парома игроков. «Как там колония поживает?» «Ну так, где маги были». «Нормально», — хмыкнул Драгонар. «Мобы иногда респется, но бы на них опыт качают. Шахтеры по шахтам сидят». Они описи рудник обрабатывают. деле, однако. А нормальные игроки сейчас где опыт берут? «Сам знаешь, что с этим проблема», — недовольно поморщился ультиматор. «Мы эту зону осушили. Нужно куда-то еще двигаться. А времени на толковую разведку нет из-за долбанных васылов. Хрен его знает, что у них в головах творится. Но самый дальний остров у нас уже отжали». — Ничего себе. Там буквально сразу после нашего захвата все произошло. Я особо не распространялся и другим запретил. Такое впечатление, что ребята психанули, быстренько слили часть территории, а дальше уже начали думать. — Вот теперь хрен разберешь, до чего в итоге додумаются. — Дежурить приходится. — И это тоже. — Отстой. «Полностью согласен, Клещ, полностью согласен!» «Корабль идет!» — произнес Джонни. «Миссион комплете. «Надо же!» «Среди нас полиглот объявился!» — хмыкнул вождь. «Блин, словечко-то какое неоднозначное! Да даже! Настораживающее!» «Это тебя игровой форум испортил!» — сообщил я, вглядываясь в силуэт приближающегося дракара. Меньше нужно с троллями общаться. Д. Регистрация в качестве пассажира торгового судна не составила никаких проблем. Я пообщался с капитаном, отстегнул 25 монет за проезд, а затем перешел к более щекотливой части плана и взялся корректировать будущий маршрут. К сожалению, все мои попытки хоть как-то сбавить цену с треском провалились. Когда бородатый непись узнал, что мне требуется добраться до вполне определенного острова, то запросил сразу полторы сотни крон и не уступил ни копейки. «Грабеж среди белого дня. Вы ведь все равно свою прибыль получите». «Именно так», — многозначительно усмехнулся мореход. «Ты все равно заплатишь, странник». «Гадство». «Думай скорее, а то мы уже готовы плыть на юг, далеко на юг». Ладно, хрен с вами. Держи. Пропустите на борт, уважаемого господина. Я распрощался с товарищами, поднялся на палубу, устроился там между двумя массивными тюками и начал думать о том, что непомерно высокий уровень расходов уже в самые ближайшие дни сведет меня в финансовую могилу. На старте игры все мои начинания чудесным образом вели к прибыли. Я умудрился получить доход даже с откровенно убыточного по своей сути дома. Но сейчас колесо фортуны явно начало крутиться в обратную сторону, и деньги стали утекать, как вода сквозь пальцы. Сколько там осталось? Три сотни. Еще одно такое путешествие. Да уж. Фррррр. Деньги считаю шерстяной. Задница какая-то получается. Фу -фу -фу -фу -фу. «Именно так, именно так...» В какой-то момент времени матросы безжалостно изгнали меня с насиженного местечка и уволокли уютные тюки на берег. А затем начался обратный процесс. На палубу стали заносить увесистые куски малахита и розового мрамора. Кажется, именно эти два минерала составляли основу нашего экспорта, если не считать драгоценного серебра. «Посторонись!» Я кое-как разминулся с огромной зеленой плитой, буркнул пару нехороших слов и отодвинулся на самую корму, затаившись возле длинного румпеля. Впрочем, уже через пять минут меня прогнали и оттуда, заявив, что негоже подозрительному страннику мешать управлению кораблем. «Найди себе другое место и не лезь в наши дела». «Ладно, ладно, понял. Уф!» «Едва успел», — внезапно донесся до моих ушей чей-то бодрый и жизнерадостный голос. «Вы же прямо сейчас в плаванию уходите?» «Да», — откликнулся, следивший за погрузкой капитан. «Тебе чего надо?» Я тоже обернулся, после чего увидел стоявшего на причале игрока с ником Экстрематулла. Его физиономия была мне абсолютно незнакомой, имя ни о чем не говорило, А вот 72 уровень и вполне цивилизованная экипировка вызывали смутные подозрения. Кажется, ко мне в напарнике решил набиться кто-то из свеженьких вассалов. Не самый известный, но и отнюдь не рядовой. «Хочу увидеть дальние земли», — между тем сообщил игрок. «Глянуть на чужие страны, с людьми пообщаться. Тварей диковинных увидеть. Пассажиров берете?» «Двадцать пять крон!» «Без проблем!» «Эй, капитан!» «А тебе чего?» — развернулся в мою сторону викинг. «Ты же все уже купил!» «Уважаемый капитан, я бы хотел путешествовать в одиночестве, без других пассажиров!» «Еще пятьдесят монет!» — мгновенно кивнул ушлый абориген. «Тогда никаких вопросов!» «Да ладно вам!» — огорченно скривился экстрематула. «Мне так хотелось отправиться в плавание на вашем корабле. Давайте я заплачу не двадцать пять монет, а пятьдесят». «Надо же, какие щедрые люди пошли!» — хмыкнул викинг. «Что скажешь, странник? Готов сотню монет выложить за чистую палубу?» «Готов». 125 двадцать пять дам!» — тут же отреагировал мой конкурент. «Хорошая сумма, капитан». «А ты?» с силами с целой командой озлобленных противников не имело особого смысла. Так что я еще немного подумал, а затем обезоруживающе улыбнулся и пожал плечами. «Ну, если он 125 монет дает, то пускай едет!» Вроде на преступника не сильно похож. «Гони монеты!» — развернулся к игроку викинг. 125! «Может, скидку сделаем?» «До полтинника». «Ха-ха, тогда сотню дам!» «Чтобы он не ехал», — злорадно произнес я. «Пусть башляет по полной программе». «Злые вы!» — вздохнул экстрематулла. «Ну и черт с вами держи, благородный капитан». «Отплываем через минуту!» — тут же повысил голос викинг. «Занять место. Матросы начали разбирать весла и возиться с парусами. Я ушел с центра палубы и занял стратегически выгодную позицию рядом с кучей мраморных плит, а мой компаньон обосновался возле противоположного борта и лучезарно улыбнулся. — Как дела, Клещ? Давно хотел с тобой познакомиться. — Даже не сомневаюсь, — буркнул я, разворачивая пука на расширитель острием к оппоненту. — С делами все нормально? — Собираешься еще один островок захватить? — спросил Экстрематулла. Внимательно наблюдая за черным наконечником. Или так, для развлечения катаешься. Дипломатическая миссия. Тайная. А, -а, -а понятно. Ты для этого к тенктаклям присосался, выходит. Дипломатом теперь будешь. Точно. Я самым откровенным образом демонстрировал нежелание продолжать разговоры, и собеседник в конце концов отстал взявшись следить за работающими матросами. Те ловко дергали за канаты и ворочали веслами. Под их управлением кораблик достаточно быстро отошел от набережной и стал разворачиваться. А ко мне в голову между тем сами собой полезли разные интересные мысли. Например, о том, что один единственный тычок копьем способен решить все мои текущие проблемы, избавив от неудобного попутчика. И о том, что расстояние между нами не превышает трех метров. Наверное, тень этих рассуждений слишком уж явно проступила у меня на лице. Экстрематула слегка заволновался, а потом перебрался ближе к носу корабля и начал о чем-то разговаривать с капитаном, время от времени косясь в мою сторону. Результат этих переговоров не заставил себя долго ждать. Один из грибцов отложил весло и занял позицию возле игрока, явно выполняя роль охранника. Такой финт вынудил меня задуматься о своей собственной безопасности. Плавание должно было получиться чертовски долгим. За полтора дня мне однозначно пришлось бы несколько раз выйти в реальный мир и сделать длинный перерыв на сон, а это по умолчанию делало персонажа абсолютно беспомощным. Заставить меня отлететь на респаун, после чего выплатить символический штраф и спокойно добраться до конечной точки путешествия, тем самым локализовав зону, в которой располагается следующая звездочка. Что могло быть изящнее и тоньше подобной диверсионной операции? «Капитан! Чего тебе?» Добродушно откликнулся викинг. «Тоже охрану хочешь?» «Уверен, что она будет очень полезной!» «Двадцать монет, странник, и можешь спать спокойно!» «Держи!» Из-за потери сразу двух матросов корабль ощутимо замедлился. Но минут через десять мы вышли на оперативный простор, ветер наполнил паруса, и скорость начала увеличиваться. А вот новых занятий на борту так и не появилось. Какое-то время я зорко следил за конкурентом, прикидывая, есть ли шанс незаметно ткнуть его копьем. Но, в конце концов, это развлечение мне наскучило, и я переключился на изучение туманных морских просторов. Вид бесконечных волн, редких островков, а также летающих над ними чаек действовал усыпляюще. Но заснуть без точного приказа герой не мог и все продолжало идти своим чередом. Минут через сорок мы выбрались за пределы подконтрольной метку территории, еще через полтора часа сделали остановку на одном из встречных островов, а потом однотипные пейзажи и шелест волн окончательно слились в моем сознании в бесконечную серую пелену. И я перебрался на форум, изредка выныривая оттуда, чтобы проверить бдительность охранника. Виртуальная жизнь шла своим чередом. Микроскопические государства продолжали активно грызться между собой, порабощать соседей, терять собственные земли, после чего сглаживать последствия возникающих конфликтов. Как ни странно, несмотря на массовые батхерты и перекрестную ругань новообращенных подданных, Общий градус негодования начал снижаться. До людей дошло, что изменившаяся реальность почти ничего не меняет в текущем игровом процессе, а смена правящей верхушки означает скорые налоговые льготы. Само собой, отдельных личностей ни капли не устраивал статус неизменных вассалов. Но таковых все же было меньшинство, а остальные, чуточку порефлексировав, из-за смены эпох принялись жить в новой парадигме, прыгая по доступным островам и охотясь на тех монстров, которые раньше находились далеко за пределами их досягаемости. Более того, теперь на форуме время от времени появлялись весьма провокационные посты с объяснением всех выгод нового мироустройства. Их нещадно заливали грязью обозленные тролли, но голос тех, Кому происходящее откровенно нравилось, мало-помалу набирал силу. «Не понимаю вашего нытья. Вчера наша убогая территория присоединилась к более развитой, а сегодня я уже смотался на фарм в отличную зону с шикарными монстрами». Дань снизилась. Жить стало проще. По островам вполне реально прыгать за счет телепорта, а он для жителей страны бесплатный. «Чего бузить-то?» Вот он, предатель нового времени. Готов собственную задницу продать за телепорт. Какой предатель? Мне что, этот остров вместо матери приходиться должен? Ничтожный предатель, готовый отдаться за пачку сухариков однозначно. Вы тут мозгом поехали уже? Обычный, низкосортный плепс, господа. Вместо того, чтобы стремиться к величию, и тащить свой народ на вершину социальной лестницы, такие вот крысы тут же перебегают к более сильному господину. Комментарий уничтожен силами тьмы. Полностью согласен. Их абсолютно не парит тот факт, что они стали вассалами. Свобода, чувство собственного достоинства, все эти понятия чужды для теплолюбивых насекомых. Истинно так. Комментарий уничтожен силами тьмы. Какое обидчивое насекомое. Сводолюбивый вассал, простите мне за оксюмарон. Ничтожный крапон. Комментарий уничтожен силами тьмы. Пользователь заблокирован. Раньше здесь были только две касты, шахтеры и нормальные игроки. Теперь возникла третья, сводолюбивые опущенцы, искренне верящие в то, что их опустили во благо. Есть ложь во спасении а тут опущение во благо. Все сходится. Комментарий уничтожен силами тьмы. О, еще одна креветка вылезла. Как там жизнь, вассальская? Ведерка рядом со шконкой не слишком сильно воняет. Комментарий уничтожен силами тьмы. Забавные они. Я понимаю, что выгоды есть, но всегда ведь приятнее нагибать, чем нагибаться. Увы, это справедливо отнюдь. Не для всех. Волю насладившись форумным беспределом, но не узнав ничего действительно нового, я выглянул в реальный мир. Сообщил родителям, чтобы они в течение ближайших суток держались как можно дальше от капсулы, после чего оперативно закинул в желудок пару котлет и вернулся на корабль. Там ничего не изменилось. Викинги продолжали следить за парусами, волны шаловливо плескались за бортом, а мой напарник сидел под присмотром упитанного охранника и тоскливо пялился куда-то вдаль. Чувствовалось, что все происходящее доставляет ему ровно столько же удовольствия, сколько и мне. Козлина, блин! Фррр! А, не бери в голову. Хотя мысль о том, чтобы использовать бобра в качестве киллера, показалась мне достаточно устойчивой но средний уровень коренных жителей нашей страны уже дотянул до трехсотого, и чертов моряк был в три раза толще моего питомца. Кто победит в схватке между ними, было очевидно. Немного взгрустнув по этому поводу, я открыл интерфейс, насладился зрелищем скопившегося в инвентаре и абсолютно никому не нужного хлама, после чего начал выкидывать за борт волчьи хвосты, остатки стрел и другой мусор. А затем, так и не обнаружив для себя подходящего занятия, взялся изучать параметры героя. Увы, но здесь опять-таки не нашлось ничего интересного. Потный клещ — 100. Тентакли ярости. Характеристики. Сила — 5. Ловкость — 5. Выносливость — 13 из 28. Интеллект — 5. Мудрость 73, восприятие 9 из 19, социальные характеристики, харизма 16, красноречие 4, деловая хватка 0, лидерство 4, служение богам, навыки, кораблестроитель 18, экспертный разведчик 100, продвинутый копейщик 14, пловец 16, наряльчик 11, таланты, репутация. Нейтральная. Должность — обычный гражданин. Питомец — северный бобр, люцифер — сто. Единственным маломальски значимым моментом оказался рост кораблестроителя. За счет постоянной сборки весьма продвинутых, по своей сути, лодок, я умудрился апнуть его на целых три пункта. Пользы от этого не было ровным счетом никакой, но факт оставался фактом. Тут, блин, качаться надо, а не фигней страдать. Когда вечер сменился ночью, я ощутил неимоверную задолбанность происходящего и велел капсуле себя усыпить. Техника справилась с задачей выше всяческих похвал. Охранник не позволил моему беззащитному персонажу отойти в мир иной, так что наступившее спустя несколько мгновений утро вполне можно было назвать добрым. К сожалению, отдохнуть от бесконечного тумана и столь же бесконечного моря я не мог, поэтому встретил поднявшееся над горизонтом солнце, будучи в совершенно отвратительном расположении духа. Очереда коротких вылазок в реал окончательно загнала настроение под плинтус. Слушать ехидные реплики отца, пытаясь при этом уследить за таймером и хоть как-то привести себя в порядок, было чересчур сложным делом даже для меня. Пап, хватит. Тут иначе никогда нужного острова не добраться. И я о том же. В наше время все было проще. Залез в капсулу на три дня, сел на какого-нибудь дракона, облетел половину мира, а потом мозги поджарились. У нас была свобода, сообщил предок, многозначительно подняв Вверх указательный палец. — А вы там барахтаетесь, как головастики, вылистые лужи. — Позор! — Ничего страшного, у нас еще все впереди. И вообще не мешай. — Давай, давай, мореплаватель. Или мореходитель. — Все, я ушел. Второй день путешествия оказался еще более печальным, нежели первый. Мы куда-то двигались, вокруг проносились отмели, рифы и целые острова. Корабль время от времени делал остановки, запасы малахита и мрамора незаметно исчезли с палубы, уступив место бочкам с земляным маслом, длинным брускам голубоватой стали и тюкам с тканями, но в целом все оставалось без изменений. Тем не менее, конечная точка маршрута мало-помалу приближалась и ближе к вечеру мы оказались в непосредственной близости от квестовой зоны. А потом Дракар свернул на юг, ловко пробрался сквозь цепочку никому не нужных ресурсных отмелей, и впереди начали проступать контуры вожделенной земли. «Почти добрались!» — гордо произнес капитан, останавливаясь возле меня. «Дальше не поплывем?» «Нафиг!» — отказался я, раздирающе зевая, и так весь зад отсидел. «Ну, тогда жди!» Швартовка прошла в стандартном режиме. У меня возникла мысль сразу после выхода на сушу аккуратненько ткнуть копьем своего попутчика. Но тот вовремя сориентировался. Первым спрыгнул на причал и тут же обратился к ближайшему охраннику, затребовав временное гражданство. Убивать его после этого финта стало откровенно незачем. Так что я шепнул тихое проклятие, перебрался на влажные камни и окликнул первого попавшегося викинга. Получить вид на жительство оказалось легче легкого. И уже через минуту мы с Люцифером окончательно покинули набережную, спустившись на берег. «Ого, бобр!» — округлил глаза прохлаждавшийся неподалеку игрок. «Эй, тут бобр! Курва-бобр!» «Какой он тебе курва?» обиделся я. «Обычный бобр, ты чего нагнетаешь?» «Смотри сюда, настоящий, настоящий курва!» Вопли аборигена вызвали живейший отклик в сердцах его соплеменников. К нам оперативно стянулось человек десять, послышались веселые реплики, а затем одна из особей женского пола решила погладить насторожившегося питомца. Тот злобно фыркнул и оскалился. Девушка отпрыгнула в сторону, а вокруг раздался дружный хохот. «Опасный Курва! Бобр!» «Да блин, вы чё? Бобра никогда не видели!» — рассердился я. «Из хрена ли он Курва? Его Люцифером зовут!» «Расслабься, парень! Поговорка такая есть!» Добродушно махнул рукой игрок с ником Геральт Краков. Национальная, можно сказать, а бобров тут действительно нет!» «Зубастый корва! Можно его погладить, пан?» Состроила мне глазки еще одна девушка. «Он такой хорошенький!» «Гладь? Почему нет? Шерстяной не бузи, пусть человек порадуется!» «Фыркает!» — восхищенно заметил один из зрителей. «И большой такой!» «А можно мне тоже погладить?» «Да гладьте, кто хотите!» — вздохнул я. «Люцифер, терпи, они добрые!» Тяжелый курва. Фрррррррррррррррррррррр. На руки не поднимать, а то цапнет. Судя по множеству косвенных признаков, на этот раз меня занесло в европейский сектор игры, а если точнее, в зону обитания поляков. Их нездоровая любовь к бобрам действительно являлась давним предметом для шуток. Но я понятия не имел, откуда растут корни этого явления. Между тем, толпа заинтересованных Происходящим игроков, быстро увеличивалось, и к моему питомцу выстроилась самая настоящая очередь. «Сделаю селфи! Я и Бобр Курва, смотрите все! Зубы, зубы, покажи, красавец! Я тоже хочу!» Наблюдая за спонтанным представлением, я как-то упустил из виду, что прибыл на остров не один, а в компании с конкурентом. К сожалению, Тот решил оперативно исправить этот недочет и в самый разгар всего действа над берегом разнесся его звонкий ликующий вопль. — Радуйтесь! Это же потный клещ! Он самый! Смотрите! Я недоуменно приоткрыл рот. Возившиеся с бобром люди начали крутить головами. Кто-то обратил внимание на мой ник. — Великий клещ! «Уже нашел две части великого сборного артефакта и готов добыть следующую», — решительно взвинтил децибелы экстрематула. «Теперь на очереди третья, которая скрыта в нейтральных водах рядом с вашим островом. Гордитесь! Вы будете свидетелями великой схватки за уникальный артефакт!» «О чем он говорит?» — спросил возившийся с Люцифером мужик. «Кто такой клещ?» «Вот клещ!» Ткнула в меня пальцем одна из девушек. «Потный!» «Вижу, что потный!» «Вы должны оказать могучему клещу полное содействие, чтобы он смог добыть бесценное сокровище, скрытое на вашей территории. Следите и не говорите, что не следили!» «Что-то не понял!» Почесал затылок еще один мужик. «Какое еще сокровище?» «Уникальный модификатор! Лежит и ждет, чтобы клещ его забрал!» «Следите за его подвигами в прямом эфире!» «Вот сука!» — пробормотал я, тоскливо озираясь по сторонам. «Краб долбанный!» «Модификатор!» — повторил мужик, останавливая на мне задумчивый взгляд. «Это правда?» «Я просто путешествую. Этот хрен вообще не со мной!» «Ну-ка отойдем!» Стоять в толпе и слушать вопли оппонента все равно не имело смысла. Так что я сплюнул себе под ноги, а затем отодвинулся... К возвышавшейся рядом каменной лестнице. Общавшийся со мной игрок двинулся следом, прихватив с собой за компанию приятеля богато экипированного типчика с весьма подозрительным ником Dark Zop. Темный жоп. Нараспев, прочитал я, бросившуюся в глаза надпись. Почему именно жоп, и почему темный? Не жоп, а енот. сузил глаза носитель громкого имени. — В уши я любил разработчиков с их коревым автопереводом. И на шесте крутил их локализацию. — Точно не жоп? — Хватит придуриваться. Это правда? — Ты о чем? — О модификаторе. — Расслабься. Мне сейчас не до модификаторов. Отдохну у вас денек. Потом дальше, на запад двину. — То есть он бришет? — Да он вообще больной на голову. — Больные на голову с торговцами не путешествуют. Справедливо заметил собеседник. «У них на это денег нет. Это, кстати, и тебя тоже касается». «Спасибо за комплимент». «Ты действительно уже нашел два модификатора?» «Да, нашел», — вздохнул я, понимая, что сохранить эту тайну невозможно. «Нашел. А теперь пытаюсь добраться до английского сектора». «Сколько туда еще плыть? День, два?» «Не знаю», — чуточку сбавил тон мой новый знакомый. «Но если ты меня обманываешь...» то очень сильно об этом пожалеешь. Слышал подобное дерьмо сотни раз. Говорю же, расслабься. Мне нужно к англичанам. Но выдержать такой переход сложно, осознаешь. Так что здесь остановка, а потом снова в путь. Англичане, значит. Какие именно? Коммерческая тайна, бро. Жоп недовольно поморщился, выдержал томительную паузу, но в конце концов неохотно кивнул. Хорошо. «Но мы за тобой присмотрим на всякий случай». «Сколько угодно. Я один хрен до завтрашнего утра в Реал сваливаю, а вы тут можете рассматривать, что душе угодно». «Адьос, амигас!» Выдав это заявление, я небрежно махнул рукой и отключился от игры, после чего надолго завис, втыкая в окружившую меня пустоту. Конгломерат обиженных вассалов в лице гадского Экстрематулла умудрился таки подложить мне огромную жирную свинью. Мой ответный шаг вряд ли полностью сгладил ситуацию, и теперь все активное население острова однозначно держало в уме возможность получения драгоценного модификатора. Изменить это было никак нельзя. Однако я все же надеялся создать для себя небольшую фору, дождавшись темноты и отправившись в рейд под ее покровом. С другой стороны, коварный оппонент вполне мог подбить наивных бобролюбителей на полномасштабный разведывательный рейд, не дожидаясь моего возвращения. И в этом случае все мгновенно шло наперекосяк. Дерьмо! Так и не сумев найти в ситуации ни одного реального плюса, Я отключил виртуальную оболочку, выбрался из капсулы, а затем направился в душ. Перед ведущей экспедицией следовало хорошенько отдохнуть, собраться с мыслями и выработать хоть какую-то стратегию.